раворно хватила кочергою мужа по рукам ткача по спине и уже стояла возле мешка что мы допустили ее сказал ткач очнувшись Э, что мы допустили от чего ты допустил сказал хладнокровно кум. — у вас кочерга видно железная сказал после небольшого молчания ткач почесывая спину моя жжинка купила прошлый год на ярмарке кочергу дала пивкопы — Да ничего, не больно. Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Наверное, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. «Э — Эй, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши. — Кабан, слышишь, целый кабан! — толкал ткач Кума. — А все ты и виноват. — Ше ж делать?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 Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы як увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. «Вот и другого еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете, голова идет кругом!» Ни колбасы, ни полениц, а людей кидают в мешки. — Это дьяк, — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на, ай, ай да салоха, посадить в мешок. Тот-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека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 «Ах, батька!» — произнесла Оксана, — «в мешке сидит кто-то». «В мешке? Где вы взяли этот мешок?» «Кузнец сбросил его посереди дороги», — сказали все вдруг. «Ну так не говорил ли я?» — подумал про себя Чук. что ж вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не прогневиться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка».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 и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклоны в ноги. — Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. — Товси, батька! — отвечали запорожцы, кланяясь снова. — Не забудьте говорить так, как я вас учил. — Нет, батька, не позабудем. — Это царь! — спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе царь?» «Это сам Потемкин», — отвечал тот.